Он хорошо знал чуланчик, служивший ночным убежищем Говикэма. В этом закоулке, примыкавшем к нижнему залу харчевни, было маленькое оконце, выходившее на площадь. Гуимплен тихонько постучал пальцем по стеклу. Надо было только разбудить Говикэма. Но в коморке никто не пошевелился. «В его возрасте», — решил Гуимплен, — «спят очень крепко». Он стукнул в оконце еще раз. Никакого движения. Он постучал сильнее два раза подряд.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 опрокидывал скамьи, жбаны, шагал через стулья и, очутившись у двери, выходившей на двор, так сильно ударил в нее коленом, что сбил щеколду. Дверь повернулась на петлях. Гуемплен заглянул во двор. Зеленого ящика там не было.